Глава 39. Май 2017 года. Зак сидит на краю кровати и смотрит, как Талула собирается в пап. Это курам насмех, говорит он. Может, хватит таращиться на меня, пожалуйста? Да как хочешь. Можно подумать, кто-то заметит, если ты там не появишься. Да им всем наплевать. Откуда ты знаешь? Потому что всем накласть. Все рассказывают вокруг, думая, что они пуп грёбаный вселенной, и что другие будут переживать, если они куда-то не явятся. Но на самом деле всем до лампочки. То есть, если бы в одно воскресенье ты не пришёл на футбол, думаешь, никто бы этого не заметил? Это другое. Это команда. Для команды нужно определённое число людей, и вам не нужно определённое число, чтобы сидеть в грёбаном пабе. Далула не отвечает. Вместо этого она переключает внимание на Серёжке. заменяй простые серебряные гвоздики и колечки, которые она обычно носит, на причудливый набор, соединённый цепочками от верхней части уха до мочки. Они похожи на серьги, которые носит Скарлетт. Что это за фигня? Она испипеляюще смотрит на отражение Зака в зеркале, но не отвечает. Ты собираешься купать Ноя, спрашивает она. А то уже поздно. Что-то подсказывает мне, что ты не можешь диктовать мне наш график. потому что тебя здесь даже не будет. Долола закатывает глаза. Не могу поверить, что ты так психуешь из-за того, что я выхожу из дома. Дело не в том, что ты выходишь из дома. Ты всё время выходишь из дома, а в том, что ты тратишь деньги, когда мы пытаемся экономить. Она поворачивается и в упор смотрит на него. Я же сказала тебе, говорит она. Я не хочу никуда съезжать. Я не хочу покупать квартиру. Я хочу остаться здесь. Меня не особо интересует, чего ты хочешь или не хочешь. Это не ради тебя, это ради Ноя. Но и тоже не хочет жить в коробке на обочине шумной дороги. Он хочет остаться здесь. Здесь хорошо, Лук, прямо у нашего порога. Сад на той стороне площади, его бабушка, его дядя, твоя мама. На миг воцаряется молчание. Зак прищуривается, глядя на неё. Между прочим, моя мама считает, что Ной не мой. Алла замирает, как вкопанная. Она считает, что я тебе нужен только ради денег. И знаешь, когда я думаю об этом, я понимаю, что по большому счёту она права. Вспомни все те месяцы, когда ты не хотел, чтобы я был рядом с тобой. Все те месяцы, когда ты не подпускал меня к себе, держал на расстоянии вытянутой руки. Ты бросил меня, когда я была беременна, цодит она сквозь зубы. А как ты думаешь, почему? Не знаю, говорит она. Расскажи мне. Потому что я тебе не поверю, вот почему. Я не поверил, что ты и вправду беременна. Я думал, ты просто пытаешься меня захамутать, потому что мы были осторожны, и я знал, что мы были осторожны, и я не мог понять, как это могло случиться. А затем я начал думать про те разы, когда ты говорила, что готовишься к выпускным экзаменам, про те разы, когда ты была слишком занята, чтобы встречаться со мной. Я подумал, что не удивился бы, если бы ты была с кем-то другим. И поэтому залетело, потому что это не мог быть я. «Так ты бросил меня, потому что решил, что я беременна от кого-то другого?» «В общем, да». «О, Господи!» «А потом я увидел тебя с младенцем, и ты выглядела такой счастливой и такой красивой. А ребёнок был самым красивым, какого я только видела, и я подумал...» «Его голос срывается. Я подумал, что не почувствовал бы ничего такого, если бы он был не мой. Мне казалось, я бы догадался. Я бы знал, будь он от кого-то ещё». И каждый раз, когда я видел его, я просто всё больше и больше влюблялся в него. И хотя он на самом деле не похож на меня, я мог сказать, что он мой. Ну ты понимаешь. Например, вот здесь. Он бьёт себя кулаком в грудь: "Мой". И я думаю, что моя мать не права. То есть я знаю, что она не права, потому что он мой. Ведь так? Он мой. Глаза закапалны слёз. Он выглядит несчастным, жалким. На мик сердце Талула наполняется чем-то вроде жалостливой любви к нему. Она ловит себя на том, что делает шаг к тому месту, где он сидит на краю кровати. Обнимает его за шею и шепчет ему на ухо: "Боже, конечно, он твой. Конечно же твой, твой. Клянусь тебе, он твой". Его руки обнимают её и крепко прижимают к себе, и она чувствует на своей щеке влагу его слёз. "Пожалуйста, Лула," Шепчет он: "Я очень прошу, не уходи никуда сегодня вечером. Пожалуйста, останься дома. Я пойду и принесу нам бутылку вина и немного чипсов Doritos. Только ты и я, пожалуйста. Ялола думает о Кизи и её странной маленькой компании местных подруг. Какие же чужие они для неё с их едва начавшейся самостоятельной жизнью и скромной, но надёжной работой". Все как одна мечтают встретить своего парня и завести детей, как будто это всё, что есть важного в жизни. Она вспоминает, что все они смотрят на неё как на экспонат в зоопарке. Как говорят о материнстве и сожительстве, как если бы это была заветная цель, а не место, в которое вы можете случайно попасть. Она представляет, как они чопорно сидят на бархатных диванах в лебеди и утках, как потягивают дешёвое просекко. и смеётся высокими голосами над вещами, которые не особенно-то и смешны. Она думает о том, что, может быть, стоит выпить вина с Заком, чтобы после всех этих недель обоюдной неприязни и резких комментариев Когда она таскивала Зака от края пропасти, убеждая его, что он может вернуться к матери, извлечь выгоду из этого редкого момента нежности и просто посидеть, как родители мирно, подружески, как то бывало до того, как он переехал к ней. Она думает, что если сегодня вечером они будут приветливы друг с другом, возможно, они смогут переместиться в такое место, где никто не злится, и каждый получает то, что хочет. И больше всего они оба хотят счастья для Ноя. И возможно, Зак свыкнется с тем, что этого достаточно, что тол улы ему не нужна, что ему не нужна нуклеарная семья, что есть другие девушки, которые будут любить его таким, какой он есть, а не просто терпеть его ради счастливых семей. Девушки, которые хотели бы связать с ним своё будущее. которые хотели бы заниматься с ним сексом чаще, чем раз в неделю. Девушки, которым не нравятся другие девушки. Поэтому она кивает и говорит. «Да, давай это сделаем. Это будет классно. Я сейчас отправлю Кизе и сообщение. Мы можем остаться дома. Мы можем остаться дома».